88 февраль 18 -е. Спокойствие тела физического, астрального и ментального, спокойствие движений, чувств и мыслей является в сущности своей трехликим. Полное спокойствие троично, и утверждение уйдет во всех трех началах одновременно. Нельзя, утвердив его в одном из трех, полагать, что нечто уже достигнуто. Достижение может быть только тройственным. Но спокойствие, явленное в одном из трех, явно влияет на остальные. Потому, приводя к молчанию какую-либо из оболочек, об их взаимосвязи не следует забывать. И первое условие — это движение в оболочках допускается с разрешения воли в определенных рамках волию ограниченных. Вопреки воле проводникам вибрировать не разрешается. Обуздывается разнузданность бесконтрольных движений. Так называемые нервные движения и жесты просто недопустимы бессмысленностью растрачиваемой энергии. Их можно уподобить открытому клапану воздушного шара, через который вытекает газ, нужный для подъема. Также не нужны и нелепые астральные вихри комического проводника, ибо изнашивают организм необычайно и несравнимо быстрее, чем размахивание руками или болтание головой и ногами. Право, если понаблюдать за неосмысленными и нелепыми движениями и жестами людей, то можно усомниться в их здравом уме. Настолько очевидна их нелепость. Сумасшедшие идут до конца в этом же самом направлении. Неуравновешенные же люди находятся лишь на полпути, но туда же движения астралы иногда могут не выявиться в бурных или неистовых жестах но выражаются в лице и всегда в глазах глаза это барометр состояния астрального тела и обузданная оболочка всегда проявляется в спокойствии и твердости взгляда луч глаза всегда выражает степень власти достигнутой сознанием в процессе обуздания низших проводников ибо взгляд указывает высоту спокойствия мысли главенствующий над тремя, или волю, победительницу трех. Потому человек, осознавший значение силы глаз и умеющий управлять ею, волю свою утверждает в ее внешнем выражении. Правильно стыдиться выражать необузданно свои эмоции, чувства или мысли. Им совсем не следует появляться вовне, на поверхности микрокосма, зеркало, отражение которого должно быть всегда спокойным и гладким. Спокойствие трех нужен для того, чтобы при молчащих оболочках высшее могло выявиться. В спокойствии тела, астрала и ментала великие учителя совершали в миру высшие служения человечеству. Они выполняли долг свой земной, но и кесарево отдавали кесарю. Но величие спокойствия своего вибрациями оболочек не нарушали. И говорил он, как имеющий власть, так было сказано о спасителе, Какую власть? Над чем и над кем? Много бродят люди вокруг и около, не понимая, что победа достигается лишь победой над собой, и что дух, свой микрокосм победивший, приобретает и устанавливает власть не только над ним, но и над всеми энергиями, и в нем заключенными, и в ней его находящимися. А так как в микрокосме человеческом исключены все энергии мира, в явном или потенциальном состоянии, то и власть, установленная, тем самым распространяется и на все, что вовне. Так величие спокойствие и равновесие — суть атрибуты власти огненной воли человеческого духа над миром внутри и вовне. Огненную волю утвердим в жизни и в действии. В сумерках каждой дневности зарождается и утверждается величие огненное. Спокойствие и свинец духа — венчающий чело победителя материи и ниши.